Глава 66. Стратег. 11 лет назад. Дыхание Далинора застыло облачком, когда он наперся о каменный подоконник. В комнате позади него солдаты перетаскивали стол с разложенной на нем картой. "Взгляни туда", велел Далинор, указывая на что-то за окном. "Видишь тот выступ внизу?" Адалин, которому теперь было 12, уже почти 13 лет, высунулся из окна. Снаружи стена каменной крепости выдавалась на уровне второго этажа, из-за чего забраться по ней наверх было бы сложно. Однако каменная кладка обеспечила удобную опору в виде выступа прямо под окном. «Вижу», — подтвердил Адалин. «Хорошо. Теперь смотри» далилинор махнул рукой солдатам в комнате и один из них дернул за рычаг каменный выступ втянулся в стену он движется вскричал Адалин. — сделай это еще раз солдат подчинился и с помощью рычага заставил выступ сперва высунуться а потом снова втянуться в стену здорово Адалина как обычно переполняла энергия сумеет долина использовать ее на поле боя Для победы ему не понадобились бы осколки. «Как думаешь, для чего это построили?» — спросил Далинар. «Если кто-то будет взбираться по стене, можно сделать так, что он упадет». «Защита от осколочников!» — Далинар кивнул. «От падения с такой высоты доспех треснет. Еще в крепости имеются специальные коридоры». Они слишком узки для того, чтобы как следует сражаться в доспехе и с мечом. Даллимер улыбнулся. Кто знал, что такая драгоценность прячется в высокогорье между Олеткаром и Якиведом? Эта одинокая крепость окажется хорошей преградой, если и впрямь вспыхнет настоящая война с веденцами. Он жестом попросил Адалина отойти назад, затем закрыл окно и потер замерзшие руки. Комната была украшена в стиле охотничьего домика с развешенными на стенах трофеями забытой охоты на большепанцерников. Один из солдат разжигал пламя в очаге. Стычки с веденцами постепенно сходили на нет. Хотя несколько последних сражений оказались разочаровывающими, Далина испытывал безграничное удовольствие от того, что с ним сын. Адалин, разумеется, не участвовал в битвах, но присоединялся к остальным во время тактических совещаний. Далинер сперва полагал, что генералов будет раздражать присутствие ребенка, но обижаться на маленького Адалина было трудно. Он был очень серьезным и проявлял сильную заинтересованность. Пора вернуться к младшим офицерам Далинера за столом с картой. «Итак», — сказал черный шип сыну, — «давай проверим, насколько ты был внимательным». «Где мы сейчас?» Адалин наклонился и указал точку на карте. «Это наша новая крепость, которую ты отвоевал для короны. Вот тут раньше пролегала граница, а синим нарисованы новые земли, которые мы забрали у воров-веденцев. Они удерживали наше владение целых двадцать лет». «Отлично», — похвалил Далинар. «но мы выиграли не только землю». «Торговые договоры», — воскликнул Адалин. «Ради них и пришлось затеять ту официальную церемонию. Ты и тот веденский великий князь в парадной униформе. Мы заполучили право купить уйму вещей задешево». «Да, но это не самое важное из того, что мы выиграли». Адалин нахмурился. «Э, «Лошади?» «Нет, сын. Самая важная вещь, которую мы заполучили, — это легитимность». «Подписав новый договор...» «Веденский король признал, что Гавелор законный правитель Олеткара. Мы не просто защитили свои границы, мы предотвратили большую войну, ибо теперь веденцы признают нашу власть». Аделин кивнул. «Отрадно было видеть, как многого можно добиться в политике и торговле, в огромном количестве убивая солдат противника. Эти последние годы полный стычек — Напомнили Далинору, для чего он живет. Более того, они дали ему что-то новое. В молодости он воевал, а по вечерам пил со своими солдатами. Теперь же должен объяснить свой выбор, озвучить его для ушей нетерпеливого мальчика, который задавал вопросы обо всем и ожидал, что отец ответит. Буря свидетельницы это было непросто, но Даллинору нравилось. Невероятно нравилось. Он не собирался возвращаться к бессмысленному прожиганию жизни в Холлинере, к вечеринкам и дракам в тавернах. Черный шип с улыбкой принял кружку с подогретым вином, не переставая рассматривать карту. Хотя Адалин был сосредоточен на регионе, где они сражались с веденцами, взгляд Далинера притягивала другая часть. Там карандашом были записаны цифры, количество солдат, которые он запрашивал для похода на разлом. — Вим Качеко! — воскликнула Эви, входя в комнату. Она обхватила себя руками за плечи дрожа. — И я-то думала, что в центральном олеткаре холодно. — Адалин Халин, где твоя куртка? Мальчик оглядел себя, будто удивляясь тому, что она не на нем э uh...» он покосился на Телеба, который просто улыбнулся и покачал головой. «Беги, сынок», — сказал Далинор. — «у тебя сегодня урок географии». «Могу я остаться? Не хочу покидать тебя». Он говорил не только о сегодняшнем дне. Приближалось время, когда Адалину придется провести часть года в Холлинаре, обучаясь у мастеров-мечников, и проходя официальную дипломатическую подготовку. Большую часть года он жил с далинором но крайне важно, чтобы мальчику привили некоторую утонченность в столице. «Ступай», — велел Далинор. «если будешь прилежным учеником, завтра поедем кататься». Адалин вздохнул, затем отсалютовал. Он спрыгнул с табуретки и обнял мать. Это было не по но Далинор стерпел. Потом мальчик вышел из комнаты. Эви подошла к огню. «Так холодно! С чего вдруг кому-то взбрело в голову построить здесь крепость?» «Все не так уж плохо», — возразил Далинор. «Тебе стоило бы посетить мерзлые земли в зимнее время. Вы, лете не чувствуете холода. У вас кости замерзли». Далинор хмыкнул в ответ и склонился над картой. «Надо будет подойти с юга?» двигаясь вдоль берега озера. «Король шлет сообщение через даль перо», — отметила Эви. «Оно еще не закончило писать». «Ее акцент пропадает», — рассеянно подумал Далинар. Устраиваясь в кресле возле очага, Эви опиралась на правую руку, а защищенную скромно прижимала к талии. Она заплетала свои светлые волосы в элитийские косы, а не позволяла им струиться по плечам. Хорошей письмоводительницы из нее не получится. Для такого надо с детства учиться искусству и каллиграфии, как все воренские женщины. Кроме того, книги ей не нравились, она предпочитала им медитацию. Но в последние годы Эви проявила усердие, и он был впечатлен. Она все еще жаловалась, что Далинар недостаточно часто видится с Ренорином. Второй сын не годился для битв, и большую часть времени проводил в Холлинаре. Эви полгода была с ним. «Нет, нет», — подумал Далинор, написав на карте глиф. «Побережье — это ожидаемый маршрут. Но как же тогда? Напасть с воды, переправившись через озеро? Надо проверить, удастся ли ему раздобыть для этого корабли». В конце концов вошла письмоводительница с посланием короля — И все, кроме Далленера и Эви, покинули комнату. Эви взяла письмо и поколебалась. «Хочешь присесть или нет отчитай?» Эви прочистила горло. «Брат», — начиналось письмо, — «договор скреплен печатью. Твои усилия в яки заслуживают похвалы. И это должно быть время празднований и поздравлений. В самом деле я горжусь тобой. Наши лучшие генералы сообщают что твое тактическое чутье разрослось до полноценного стратегического гения. Я никогда не числил себя одним из них, но вот ты их, похоже, впечатлил. Похоже, как я дорос до короля, ты обрел свое место в качестве нашего генерала. Я больше всего заинтересован в том, чтобы выслушать твой собственный рассказ о тактике малых мобильных отрядов, которую ты применил. Мне хотелось бы поговорить лично и в подробностях обо всем этом. И у меня есть собственные важные откровения, которыми хочу поделиться. Лучше всего нам встретиться. Когда-то я наслаждался твоим обществом каждый день. Увы, в последний раз мы говорили лицом к лицу, кажется, три года назад. «Но», — встрял Далинор, — «необходимо решить проблему с разломом». Эви прервалась, посмотрела на него, потом снова перевела взгляд на страницу и продолжила читать. «К несчастью, встречу придется отложить на несколько бурь. Хотя твои усилия на границе, безусловно, помогли укрепить нашу власть, я потерпел неудачу, пытаясь взять верх над Раталосом и его правителем-отступником с помощью политики. Вынужден снова отправить тебя к разлому. Усмири этот регион. Гражданская война разорвет Олеткар в клочья, и я не смею больше ждать. По правде говоря, жалею, что не прислушался, когда мы это обсуждали так много лет назад, и ты требовал, чтобы я позволил тебе решить проблему с разломом. Сада соберет подкрепление и присоединится к тебе. Пожалуйста, пришли свои стратегические идеи. Предупреждаю, теперь мы уверены, что один из великих князей, мы не знаем, кто именно, поддерживает Таналона и его бунтовщиков. Возможно, у него есть доступ к осколкам. Да будет твоя воля сильна, и да прибудет с тобой благословение самих вестников в выполнении этого нового задания. С любовью и уважением, Гавилар. Эви подняла глаза. «Как ты догадался? Ты неделями изучал эти карты земель Короны и Олеткара и знал наверняка, что он собирается дать тебе такое задание». «Каким я был бы стратегом, если бы не мог предвидеть следующую битву?» «Я думала, мы собираемся расслабиться», — проворчала Эви, «и покончить с убийствами. С той движущей силой, которую я набрал...» Что за рата. Если бы не эта проблема враталась гавелор Гавилор нашел бы для меня другое поле боя. Возможно, опять Гердос. Непозволительно, чтобы лучший генерал просто сидел и собирал крем. Было еще кое-что. Среди советников Гавелора наверняка имелись мужчины и женщины, которых беспокоил Далинор. Если кто-то и был угрозой трону, то это именно черный шип особенно с учетом уважения, которое ему выказывали генералы королевства. Хотя Далинар много лет назад решил, что никогда не пойдет на такой шаг, многие при дворе думали, что ради безопасности его стоит держать подальше. — Нет, Эви, — сказал он, сделав еще одну пометку на карте. — Сомневаюсь, что мы когда-нибудь снова поселимся в Холлинаре. И кивнул сам себе. Вот способ добраться до разлома. Один из его мобильных отрядов может окружить и захватить берег озера. Потом он переправит туда всю армию и нападет куда быстрее, чем ожидает разлом. Удовлетворенный Далинар поднял голову и увидел, что Эви плачет. Зрелище ошеломило его, и он выронил карандаш. Жена пыталась сдержать слезы, повернувшись к огню и обхватив себя руками, но звук, с которым она шмыгала носом, звучал так же отчетливо и тревожно, как треск ломающихся костей. Дыхание Келика. Он бы выстоял перед солдатами и бурями, падающими валунами и смертью друзей, но ничто из опыта далинора не подготовило его к этим тихим слезам. Семь лет. — прошептала она. — Семь лет мы здесь. Живем в фургонах и на привалах. Семь лет убийств, хаоса и мужчин, которые плачут от ран. — Ты вышла замуж... — Да, я вышла замуж за солдата. — Сама виновата, что мне не хватает сил справиться с последствиями. — Спасибо, Далинор. Ты очень ясно дал мне это понять. — Так вот каково чувствовать себя беспомощным. «Я думал, ты привыкнешь, и тебе это понравится. Ты ведь теперь ладишь с другими женщинами. С другими женщинами? Да, Ленар, с ними я чувствую себя тупицей. Но беседа для них — это состязание!» — воскликнула Эви, всплеснув руками. «Для вас, Олете, все должно быть состязанием. Вы всегда стремитесь чем-нибудь похвалиться перед остальными. У женщин это превращается в ужасную игру, цель которой — показать, насколько каждая из них остроумна. Я думала, может, единственный способ сделать так, чтобы ты гордился мною, — это отправиться к ночехранительнице и попросить о благословении интеллекта. Старая магия может изменить человека, сделать его великим. «Эви», — перебил Далинар, — «пожалуйста, не упоминай ни о том месте, ни о том существе. Это богохульство». «Ты так говоришь, но на самом деле здесь никого не волнует религия. О, они обязательно указывают на то, как их убеждения превосходят мои. Но разве кого-то на самом деле волнуют вестники, если не считать упоминание их имен в суе? Вы приводите ревнителей на битвы лишь ради того, чтобы они духа заклинали камни в зерно. Благодаря этому вы можете убивать друг друга, не прерываясь на поиски еды. Даллинар подошел и сел в другое кресло у очага. «У тебя на родине все по-другому?» Эви потерла глаза, и он задался вопросом, раскусила ли жена его попытку сменить тему. Разговоры о ее народе Часто сглаживали их ссоры. «Да», — сказала Эви. «Хотя, по правде говоря, есть те, кого не волнует ни одно, ни вестники. Они твердят, что мы не должны следовать учениям Ириали или Воренцев. Но, Далинор, многим не все равно. Здесь же. Здесь вы просто платите какому-нибудь ревнителю, чтобы тот возжег за вас пару охранных глифов и дело с концом». Далинор перевел дух и попробовал еще раз. Возможно, разобравшись с повстанцами, я смогу убедить гавелора не давать мне другое задание. Мы могли бы путешествовать, поехать на Запад, навестить твою родину, чтобы ты мог убить моих земляков взамен кого-то еще. Нет, я бы не стал. Они нападут на тебя. Мы с братом изгнанники, если ты не забыл. Он не видел Тоха десять лет. С тех пор, как тот отправился в Гердас. Согласно донесениям, ему там нравилось. Жил себе у моря под защитой охранников Фалети. Эви вздохнула. «Я больше никогда не увижу затонувшие леса. Я это приняла. Проживу свою жизнь в этой суровой земле, где безгранично властвуют ветер и холод». «Ну...» Мы могли бы поехать в теплое место. До курящегося океана только ты и я. Все время вместе. Можно взять и Адалина. И Ренарина, — уточнила Эви. Да, Ленар, у тебя два сына, если ты не забыл. Тебя вообще волнует состояние ребенка? Или он для тебя ничего не значит, раз не может стать солдатом? Да, крякнул. Ощущение было такое, словно его ударили дубиной по голове. Он поднялся и подошел к столу. Что? резко спросила Эви. Я побывал в достаточном количестве сражений, чтобы знать. Здесь победы не жди. И ты бежишь, как трус? «Трус», — проговорил Далинар, собирая карты. Это человек, который задерживает необходимое отступление, опасаясь насмешек. Мы вернемся в Холинар после того, как я разберусь с восстанием в разломе. Обещаю, что проведем там по меньшей мере год. «Правда?» — спросила Эви, вставая. «Да, ты выиграла в этом бою. Я... я не чувствую себя победительницей». «Добро пожаловать на войну, Эви!» Далинор направился к двери. «Однозначных побед не бывает. Только такие...» после которых у тебя меньше погибших друзей, чем в иных случаях. Он вышел, хлопнув дверью. Отзвуки ее плача преследовали его, пока Далин распускался, и спрены стыда летали вокруг, словно лепестки цветов. Буря-свидетельница! Я не заслуживаю эту женщину! Что ж, так тому и быть. Ссора была на ее совести, как и последствия. Он протопал вниз по лестнице, разыскал своих генералов и продолжил разрабатывать план штурма разлома.